Глава восьмая Утро в Старое городское кладбище недалеко от города Болотова Сидя на старой могильной плите, кем-то поставленной на попа Ленка и Витька наблюдали, как охотник по имени Ярослав перебирает вещи Которые он вынимал из большущей спортивной сумки Тут были серебряные шарики и метательные звездочки-сюрикены Несколько ножей с серебряными же лезвиями покрытыми странными угловатыми значками, большой жутковатый арбалет и пучки коротких толстых стрел, без оперения, с увесистыми наконечниками-шишками из того же серебра. Длинные цепочки с грузиками, шипастые перчатки, тонкая кольчуга, маски с выпуклыми ребрами по всей длине. И все это серебряное, увесистое, загадочно мерцающее. «Три дня», — сказал Славка, выпрямляясь. «Три дня, не меньше». Он смотрел куда-то поверх голов ребят на кресты церкви, видневшиеся над верхушками деревьев. «Один я не справлюсь, а за эти три дня Мардай столько может натворить. Три дня, чтобы их...» «А что случится через три дня?» — тихо спросил Витька. «Через три...» Славка посмотрел на него отсутствующее. «Через три дня сюда приедут еще двое наших, а это уже...» «У меня будет к вам одна просьба. Когда пойдете отсюда, позвоните по телефону. Я тут его видел за воротами кладбища. Номер я дам». «Куда пойдем?» – вскочила Ленка. «А ты?» «Я?» – не понял Славка, но потом улыбнулся. «Нет, ребята, и не думайте. Я сам, конечно, очень благодарен, но с собой не возьму ни под каким видом. И не просите. Это мое дело, я для него создан, а вы мне так уже очень помогли». «Ты же погибнешь один!» – жалобно вскрикнула Ленка и вцепилась себе в плечи, словно ей стало очень холодно. Губы девчонки кривились. «Ну, во-первых, совсем не обязательно», — ответил Славка, прикидывая на руке маску. «А во-вторых, ну, так что же, я и так не живой. Смерть мне только кажется, а вот для вас она настоящая. Поэтому уходите и не пробуйте мне помочь». «Это нечестно», — сказал Витька. «Нечестно тебя бросать». «Вы мне можете только помешать». Жестко рубанул Славка, и лицо его сделалось замкнутым и холодным, словно из камня вырезанным. «Уходите и позвоните вот по этому телефону». Быстрым движением он достал из кармана новой куртки, он ее выволок из склепа, твердый прямоугольничек картона, визитку. «Просто, когда подойдет кто-нибудь, назовитесь так. Я Славка. Болотов. И все». Можете класть трубку. Если правда хотели помочь, идите немедленно, ну же!» Его лицо из замкнутого вдруг сделалось несчастным. Он отвернулся. «Я не у й начала Ленка. Но Витька молча схватил ее за рукав и поволок за собой через кусты, не обращая внимания на сопротивление сестры. Славка почувствовал, как они ушли. Он больше не смотрел в ту сторону, присел и стал осматривать кольчугу. «Плохо мне», — подумал он. Только подумал. На самом деле он ничего не ощущал. Ленка расплакалась по-настоящему за воротами кладбища на окраинной улице, уставленной гуражами. До этого, пока Витька тащил ее между могилы по заросшей тропке, она только тихо хлюпала — А тут ее вдруг прорвало, она вырвалась и заскулила, обливаясь слезами. Витька застыл в недоумении, изумленно моргая. Такой он сестру ни разу не видел и даже не представлял, что она может так горько рыдать. «Он же там один!» — Ленка закрыла лицо руками. «Он погибнет! Что нам делать, в е д ь что нам делать? Ну скажи, как ему помочь?» При виде плачущей на взрыт сестры, которая растеряла всю свою насмешливость, Витька почувствовал себя старше и решительней. Первым делом надо звякнуть, куда он сказал. Уверенными шагами мальчишка направился к телефонной будке, стоявшей тут с незапамятных времен. Но не пройдя и двух шагов, он остановился и почти с ужасом обернулся к Ленке, вглядываясь в ее лицо. «Лен!» У него даже голос сел. «Ты что? И правда на него запала?» Не отнимая ладоней, Ленка тихонько и горестно завыла, часто кивая головой. Витька о ж е с т о ч е н н а плюнул в п ы л и подошел к телефону. Номер откликнулся сразу. На том конце провода играла музыка. м и л а д з е сообщал, что она была отчаянно красива. Кто-то смеялся и м а л ь ч и ш и й чей голос весело проорал. «Кто это?» «Я Славка Болотов», — выдохнул Витька, сомневаясь, туда ли попал. Секунду на том конце была тишина, и Витька понял, что подошедший не дышит. «Понял», — сказали там, и трубку наполнили длинные гудки. «На дачу позвони, скажи, что я не приеду», — все еще мокрым голосом сказала Ленка. «Да», — Витька набрал знакомый номер. «Подошли тоже сразу». «Привет, бабуль!» не, «Нет, не собираюсь». «Да вот так!» «А где? На огороде?» «Да нет, не надо, не зови». Просто передай, что с нами все в порядке, а Ленка тут задержится. Нет, не позвоним. Так, приедем, ждите. Ага, целую. Он повесил трубку. Повернулся к Ленке, которая подошла к колонке и, нагнувшись, пыталась умыться. Витька молча подошел к ней, нажал рычаг, подождал, пока Ленка перестанет плескаться и тихо сказал. Пошли домой, Лен. «Я позвонил, они приедут». «Пошли», — вяло сказала Ленка и покорно побрела рядом с Витькой. На душе у него было пакостно. Не слишком привычное чувство для парнишки его возраста, не привыкшего рефлексировать. Они успели дойти до того места, где надо было свернуть в проулок между гаражами, но свернуть туда не успели, Навстречу им вышел Серега. Он шел и плакал. «Никак, Ленка, просто слезы сами катились у него по щекам. Медленно и тяжело». А Серега, всхлипывая, стирал их кулаками, спотыкался и продолжал идти. «Витька не видел Серегу плачущим с...» «Нет, никаких с...» «Никогда не видел». Сергей слепо посмотрел на тех, кто оказался перед ним, скривил губы и повернулся, чтобы идти обратно. Но Витька прыжком нагнал его и, схватив за плечо, спросил быстро, «Что случилось?» «Ольку убили!» — ответил Серега. Махнул рукой и сел в пыльную траву около гаражей. о л ь к а и звали девчонку Сереги. Как и все остальные герои нашей истории — Она училась в одном и том же классе, ходила, кроме того, в музыкальную школу и вообще все удивлялись, что между ними общего. А вот поди ж ты. Два часа назад, совсем рано утром, Серега заехал за ней на скутере. Они договорились отправиться на пруд за город. Ольку принесли домой за полчаса до этого. Милицейский патруль обнаружил ее останки в парке около моста. Опознали её только по браслетке на запястье с её фамилией и именем. Браслетку подарил как раз Серёга. Сам на неё заработал и подарил, заказав надпись. Остальное опознанию не подлежало совершенно. Как девчонка, вечером спокойно лёгшая спать, оказалась в парке ночью? Кто напал на неё? На эти вопросы ответить никто не смог. Дома у нее был настоящий кошмар. У матери случился инфаркт, и Серега, рвавшийся в комнаты, только смог краем глаза увидеть то, что лежало на столе посреди хорошо знакомой ему комнаты. Но и этого ему хватило. Он побрел куда-то и очнулся, только столкнувшись с Витькой и Ленкой. — А главное-то... э — Серега поднял глаза... Не найдут они никого, верняк. Вот и все дела. И еще я ночью дрых, как труп, не почесался даже, она... Вот что еще. Губы у него снова вздрогнули. Ленка не смотрела на брата, но чувствовала, что он сейчас заговорит. И точно Витька хрипло сказал. с е р ё г а «Ты не подумай, что я шучу или еще что, но, понимаешь, мы знаем, кто убил Ольку и вообще, кто убивает. Если хочешь, можешь идти с нами!» Он круто повернулся и зашагал к кладбищу. Славка сидел около своего склепа и глядел в их сторону. Очевидно, издалека почувствовал приближение. Лицо у него было недовольное, если не сказать злое. Но Витька не дал ему и рта раскрыть. «Мордай принес жертву», — выпалил он. «Ночью». «Что?» — Славка взвился на ноги. Ленка взяла с е р ё г у за плечо и мягко попросила. «Сережа, расскажи еще, пожалуйста, так надо». «Не надо», — оборвал ее Славка. «Я все понял». «Теперь мне не справиться одному». «Вы позвонили?» «Позвонили», — ответил Витька. «Тебе не придется одному. Мы пойдем с тобой, все трое». «Он знает, кто убийца?» — спросил Серега. Витюк кивнул. «Да». «Тогда я с вами». Серега даже не предложил обратиться в милицию. «Идиоты! Ненормальные идиоты!» горячо сказал Славка, «да вы даже не представляете!» «Они напали на мою сестру, искалечили моего друга и пытались убить мою девчонку», — сказал Витек. И Ленка удивленно покосилась на своего брата. Такой у него был непреклонный голос, голос взрослого, хорошо знающего, чего он хочет человека. «Они убили Ольку и еще много людей!» Пусть я их не знаю, но это были живые люди, и это наш город Славка, а значит, мы должны его защищать. «Да», — сказала Ленка и подумала, что ей совсем не страшно, что страшнее было бы знать, что Славка ушел драться с нечистью один. Несколько секунд Славка смотрел на них с гневом и растерянностью, а потом вдруг улыбнулся. как раньше, широко и красиво. «Вы правы», — сказал он. «Человек должен защищать то, что ему дорого, даже если это смертельно опасно. И кроме того, я не сказал вам всего. Когда мы уничтожали оборотни на Тамбовщине, с нами были и люди, довольно много людей. И это не единственный случай». «Идти нужно сейчас». Славка перебирал свое снаряжение. «Пока день, и они даже в своих логовах вялые. Конечно, м о р д а ю все равно, день или ночь, но он не может ожидать, что мы придем вчетвером и так быстро». «Я одного не понимаю», – нахмурился Витек. «Как это так получается, что никто не обращает внимания на происходящее?» «Вчера, когда у нас в прихожей дрались, такой вой был! А никто не почесался из соседей!» «И в парке, и на улице!» — поддержала Ленка. «Не все же трусы! Кто-то должен был вмешаться, ну, либо хотя бы случайно оказаться рядом!» «Это одно из опасных свойств нечисти!» — ответил Славка. «Они искажают вокруг себя реальность!» Людей либо охватывает беспричинный страх, либо они, сами не зная почему, сворачивают в сторону, обходят нужное нечисти место и даже сами не замечают того, что делают. Например, когда Лена вытаскивала меня из парка, во всех домах по улице погас свет. Я уверен, что находившиеся в комнатах люди одновременно легли спать и уснули мгновенно. Погодите, погодите. Серёга, молчавший с самого начала знакомства, хлопал глазами. По-моему, у вас конкретно б а ш н и п о с р ы в а л о Вы что, с е р ь е з н о хотите мне втюхать, что в с е это, всю эту фигню творит нечистая сила? Если не передумал с нами идти, убедишься в этом в ближайшие полчаса, сказал Славка так определённо, что Вётёк засопел. А Ленка ощутила неприятное сосание под ложечкой. «А сейчас давайте снаряжаться. Лена, пожалуйста, надень кольчугу». «Я?» Ленка недоверчиво посмотрела на серебристое одеяние, лежащее на траве. «Да, но...» «Надень», — сказал Славка. И Ленка, поднявшись на ноги, нагнулась за кольчугой. «Постой, я помогу!» Прохладная, шуршащая тяжесть легла на майку. Славка поправил металлический подол, одернул кольчугу на боках и плечах Ленки. Та замерла, стараясь тщательнее пережить, продлить ощущение от прикосновения его уверенных и сильных рук. «Вот так!» Славка отступил, чуть склонил голову. Ленка жалобно спросила, «М -м -м -м, «Мне хоть идет?» «Класс!» Одобрил Витек и коварно добавил. «Секс-символ!» «Отвали!» Огрызнулась Ленка, про себя пожалела, что нет зеркала. Вслух же посетовала. «Тяжело будет!» «Она н легче, чем кажется», — заверил Славка. «Вот еще маска, но ее наденешь, когда скажу. Боюсь, только оружия на всех не хватит. Сейчас прикинем». Всем троим мальчишкам досталось п о м а з к е и паре перчаток с шипами. Ножи и метательные звездочки Славка забрал себе, как и меч. Впрочем, ничем этим ни Витек, ни с е р ё г а пользоваться не умели. Пружинник с запасом стрелок тоже остался на Славке. А вот арбалет и стрелы он отдал Витьку, коротко показав, как ими пользоваться. Серега сам выбрал оказавшуюся среди вещей металлическую рогатку. Славка с ы п а л ему весь запас серебряных подшипников. Ленка получила большой револьвер. «Это Аникс», — пояснил Славка. а м о ё недавнее приобретение. Он стреляет при помощи газа и не пулями, а серебряными дробинками. Их тут 36 штук». Скорость достаточно высокая, чтобы даже человека серьезно ранить, а уж для нечисти хватит вполне. Потом, поколебавшись, он отдал мальчишкам по одному большому кинжалу со странным двузубым лезвием и рукоятью, обмотанной тонкой серебряной цепочкой. «Подумайте еще раз», – тихо сказал он. поднимаясь на ноги и спихивая практически пустую сумку в склеп толчком кроссовки. «Это не игра. Если вы погибнете, то навсегда. А убить вас куда легче, чем меня?» «Давай сделаем это», словами из какого-то американского фильма ответил ему Витька. А Серега хмуро спросил, «Мы что, так и пойдем через весь город с этим...» «Насчет этого не беспокойтесь», — улыбнулся Славка. «Никто не обратит на нас внимания». «Мы что, невидимыми станем?» — недоверчиво осведомился Серега. Славка замялся. «Нет, но, короче, короче на нас не обратят внимания, и все тут. А сейчас немного помолчите, посидите тихо. Я должен сосредоточиться». Трое друзей словно перестали для него существовать. Славка повернулся лицом к солнцу, поднимавшемуся в небо в ажурных прорезях между листьями крон. «Там, куда я иду, очень темно», — услышала Ленка его негромкий, но ясный и спокойный голос. «Там трудно отличить правду от лжи, и неизвестно, кто скрывается в тени». Мой враг или мой страх, который опаснее любого врага, который питает силу врага. Так пусть у меня хватит умения отличить правду, победить врага и одолеть страх в той темноте, куда я вступаю, чтобы принести с собой свет. Пусть будет так. И Ленка удивленно поняла, что тихонько повторяет вслед за Славкой, Пусть будет так.